Могли не видеться и не знать ничего друг о друге годами, а встретись, заговорить, как бы продолжая вчера прерванную беседу. Могли на расстоянии мысленно собеседовать, чувствовать думу другого о себе, как будто он стоит перед очами. Стефан вырос в суровом северном краю в Двинской земле. За свою жизнь он преодолел громадные расстояния, учился в Ростове-Великом, неоднократно навещал Москву, исходил вдоль и поперек Пермские леса, добирался до самого каменного пояса, бывал по делам в Новгороде-Великом. Уроженец Устюга, земли полуночной, он отличался подвижностью и неугомонностью южанина. Но не в крови суть». Не у себя ведь на родине прославился византиец Феофан Грек, а среди оснеженных равнин Руси, где, казалось бы, его художническая воля так легко могла привянуть, и истощиться. Случилось обратное. Феофан выполнял заказ за заказом, работал в храмах Нижнего Новгорода, в Новгороде Великом, расписал вдохновенно стены Спаса, на Ильине улице, жил и творил в Москве. Он привез на Русь тончайшие познания о привечных энергиях, доступных человеческому естеству. Но заряд творческой энергии дала ему именно Русь, та среда незауряднейших личностей, в которой он оказался, хотя и не со всеми, возможно, был знаком. Стефан Пермский и Епифаний Премудрый, сергей Радонежский и митрополит Алексий, Инок Лаврентий и великий творец строится Андрей Рублев, Дмитрий Иванович Московский и Владимир Андреевич Серпуховской, чеканщики монет и печати, вышивальщицы пелен и плащаниц, Безыенные слобожание и крестьянство черносошных общин, все они вместе и каждый сам по себе жили заботой о домостроительстве, думай о малой и великой русской семье, тревогоя о том страшном судном часе, который, причувствовали они, выпал на долю их поколений и уже недалек. Глава 10 Наокском рубеже. Предчувствие чего-то неминуемого, томящегося в тени дней, напрягающего жилы для рывка, беспокоило в те годы многих. Но и предчувствовали по-разному. У кого преобладала боязнь, московское молодечество не останется безнаказанным. Нельзя так дразняще много строить, так вызывающе нарушать свои же слова о ежегодной выплате царского выхода. так упорно не ездить на поклон, не просить соизволения на тот или иной шаг во внутренней русской политике. Наконец, нельзя так самоуверенно ощетинивать каждое лето копьями Окский берег. Восточный зверь только по видимости сыт и дрябл. Глупо самоуспокаиваться, тешить себя двумя-тремя примерами ордынской якобы беспомощности». Иные в предчувствиях исходили злорадством. Достанется и Москве, как до нее Твери и досталось, обломает бусурмане рок и этим гордецам. Но и в Москве прекрасно понимали, что Великая Ордынская замятня вовсе не предсмертная судорога, а скорее кровавое сновидение несытого зверя, и пробудиться он может мгновенно. Причувствовали здесь, однако, и нечто совсем новое – Близость страшной беспощадной схватки, неслыханного поединка с чудовищем, который еще недавно одним лишь рывком, одним лишь гадким духом из пасти обращала Смельчаков вспять. А что до московского молодечества, то по нынешним временам есть молодцы и поудалей, те же новгородские ушкуйники хотя бы. Вот уж кто живет без всяких предчувствий, не веря ни в сон, ни в чох, ни в братнюю молитву, а одному лишь зелену вину кланясь до земли. В последний раз прославились волховские сорвиголовы в то самое лето 1375 года, когда все русское ополчение, включавшее в себя и рать из Новгорода, стояло у стен Твери. Ватага у шкуйников сбилась вокруг двух вожаков-воевод. Одного звали Прокофием, кличка другого была Смоленинин. Летописец подсчитал, что новгородские разбойницы разместились на 70 ушкуях, а всего их было 2000 человек, из чего легко вывести, что каждый ушкуй вмещал от 25 до 30 человек. Поскольку великий московский князь на ту пору перегородил Волгу у Твери двумя мостами, а встреча с Дмитрием ничего доброго волховским проказникам не сулила, они дали большого крюка по Белозерскому водному пути, спустились в Сухону, и оттуда волоком пробрались в верховье реки Костромы, притока Волги. Здесь, на Костромском устье у стен одноименного города, И началась цепь бесчинств, приведших в итоге всю новгородскую в атагу к позорной гибели. вздумали свой же русский город приступом брать, а когда навстречу им высыпало более пяти тысяч народу, разделились и половину в атаге услали в тыл костстроичам. Московский наместник оказался слабодушен. фамилия его была плещеев. И летописцы потом покачивали головами, обыгрывали ее. Плещеев, подав плещи, побежа, то есть показал противнику спину. Вломившись в город, ушкуйники распоясались совершенно. Такого даже и за ними прежде не водилось. Грабеж пошел сплошной, а то, что в руки не давалось, поджигали. Побуйствовав неделю в Костроме и нагрузив в Ушкуе живого полону, витязи Прокопия и Смоленина подались, куда Волгой вынесет. В Нижнем Новгороде, хозяин которого отсутствовал, Дмитрий Константинович, как мы помним, ушел вместе с братом Борисом под Тверь подсоблять, зятю москвичу. Ушкуйники опять выскочили на берег, пожгли часть посада, прихватили здесь пленников, чтобы было кем торговать на низу. Выгодно продав живой товар в Болгарии, и на этом не успокоились забубенные головы, безнаказанность подстрекала их ко все более рискованным поступкам. Никогда еще ушкуйники не заходили так далеко и в переносном, и в прямом смысле слова. Их лодки вдруг объявились в самом устье Ахтубы. Ордынцы не были сильны на воде и не смогли выставить здесь никакого заслона. Правда, налетчики все же не решились идти на сарай и выбрали волжское русло. Впереди была Астаракань. Местный князь принял их с почестями, не жалел лестных слов и вина. В атаге началась свирепая гульба, собиравшая толпы зевак. Диву давались, глядя на это, сколь много может вместить в себя русское чрево. А потом по приказу своего князя перерезали упившихся новгородцев. Все напотчевались вдоволь на том перу, перемешалась кровь с вином, и виночерпи шатались, перешагивая через тела. Русь всколыхнула известие о постыдной погибели новгородского отряда. Какою мерой мерили, такой же им и возмерилось, возмущались одни. Другие дивились удальству ватажников. Надо же, в самую середку Орды ворвались. Значит, совсем прогнил улус Джучи. Только ткни пальцем и рассыплется. Но были те, кто жалел и сокрушался. какое силища потрачено напрасно на грабеж среди своих, на пустое бахвальство перед чужаками. Ох тебе, волюшка новгородская, неуправная, бестолковая. Следующим летом великий князь Московский вывел заслонные полки на уже притоптанной стоянке вдоль Оксского берега. Пребывали в ожидании новых карательных действий Мамая против княжеств, участников похода на Тверь. В прошлом году один такой карательный отряд прошелся по властям Нижегородского княжества, потому Дмитрий Иванович ныне заботила охрана не одних только московских границ. Нижегородцы также приведены были в боевую готовность, чтобы в случае опасности действовать согласованно с Великокняжескими полками. Летописи молчат, но не исключено, что... В сторожевом стоянии участвовали и рязанские силы, и мещерские заставы, и худобедно под присмотром находилось таким образом все срединное и нижнее течение оки.